Глава 9. Дамир не знал точно, когда Диана вернётся, поэтому едва за ней закрылась дверь, он тотчас вскочил и бросился к своему телефону. Впервые за много лет он спал без кошмаров и таблеток. Он выспался. Тело ощущалось сильным, гибким и удовлетворённым. Ни одна платная госпожа, с которыми он пытался разобраться в себе, Не дала ему так много, сколько эта прекрасная девушка за один день. А значит, Илькар, можешь помочь? Собери информацию о человеке. Срочно. Важно. Записывай. Заболотская Диана Андреевна, старший администратор бизнес-центра Милорд на бульваре. Да, жду. Потом Дамир позвонил матери. Та сразу отметила бодрый голос и согласилась не спрашивать, где носит ее мальчика. «Все расскажу, мам, когда сам буду уверен». «Что ж, ты звучишь лучше, чем позавчера. Значит, я подожду», — смиренно ответила Светлана Леонидовна. Закончив разговор, Дамир Пули помчался по квартире, наводя порядок. Потом взял оставленные для него ключи. Натянул вчерашнюю одежду и вызвал такси. Нужно пополнить запас продуктов, сменить одежду и приготовить для госпожи приятный сюрприз. Только уже в машине парень сообразил, что не знает расписание деланы. Она сказала, что вернётся поздно, только когда. Ринат, можешь мне помочь? Да. Надо будет проследить и точно сказать, когда эта женщина поедет домой. Спасибо. Машина остановилась у небольшого малоквартирного дома старой части города. Здесь снесли пару двухэтажных бараков и выстроили на их месте элитный жилой комплекс, состоящий из трёх-четырёхэтажных домов с зелёными двориками, подземными гаражами и пафосными оградами. Дамир не хотел жить с матерью, поэтому уложился в строительство скотлована и приобрёл для себя жильё почти сразу, как приехал в этот город. Отец предлагал купить что-то более уединённое за городом. Но сын опасался потерять связь хотя бы с тем скудным обществом, которое ждало его в бюро переводов. Быстро войдя в квартиру, молодой человек отправился в душ. тщательно вымылся, сбрил щетину и в одном полотенце отправился в гардеробную. Что такое он может надеть, чтобы порадовать госпожу? Ей понравилось его обнажение, но ходить на гимн постоянно — это должен быть приказ госпожи. Поразмыслив, Дамир надел белую рубашку пола с длинным рукавом и светлые джинсы, выбрал сумку, Сложил запас белья, кое-какую одежду и краснее от предвкушения собственные запасы ротических игрушек. Может быть, Диани понравится его арсенал. Потом молодой человек заглянул на кухню. В холодильнике у девушки было пустовато. Если она вернётся поздно, есть будет нечего. Конечно, есть круглосуточные магазины и доставка. Но госпожа должна хорошо есть и отдыхать, чтобы у неё хватило сил и желания играть с ним. Ему, конечно, хотелось взять госпожу под крыло, решить её финансовые проблемы, если они есть, устроить ей жизнь, принитую для женщины его родины. В мечтах он представлял, как она сидит в прохладном дворике у фонтана и перебирает его волосы. или игриво покусывает за ухо, а потом приказывает ему лечь на подушке и... Сглотнув, Дамир оторвался от своих мечтаний. Диана не позволит ему заняться ее делами. Во всяком случае, пока. Но он все равно может улучшить ее жизнь и быт. Для начала купит свежие продукты и заберет кое-что из собственного холодильника. Потом наведет в квартире порядок, Госпожа аккуратна, но ей не хватает времени на темные углы и шкафчики. А еще он купит цветы. Самые шипастые розы. Вдруг... Телефон пиликнул, когда Дамир укладывал в сумку верблюжий сыр и финики. Слушаю. Элькар. Так. Понял. Спасибо. Забыв о продуктах, парень опустился на пол и задумался. Информация, собранная родственником, оказалась неоднозначной. Девушка из непростой семьи в детстве пережила серьёзное испытание, выжила, выкарабкалась, справившись с ночными кошмарами, энурезом, бронхитом и кучей побочек от сильных успокоительных. Закончила институт по специальности гостиничное дело. Устроилась на работу администратором и быстро продвинулась по карьерной лестнице, улучшая работу бизнес-центра. Всё это звучало неплохо. Однако Элькар умел раскрывать подноготную людей, за что его и ценили в семье. Кузен нашёл скупую информацию о том, что в 20 лет снежная королева вляпалась в отношения с местным бизнесменом. В соцсетях остались некоторые фотографии улыбчивой и юной Дианы, а потом рядом с крупным мужиком с бычьей шеей и презрительным взглядом появилась Лидышка. Дамир пролистал присланные файлы. Да, мужик был своеобразным продуктом 90-х. Привык всё решать силой и деньгами. Вот и девочку, которая ему понравилась, сначала пытался купить. А потом запугал. Рядом с ним она и стала такой снежной королевой. Судя по собранным элькарам с плетнем, угрожали её родным, в том числе младшей сестре. Бандитов убили, когда Диана закончила институт, буквально в день вручения диплома. Вот почему на той фотографии с картонкой в руках у неё слёзы в глазах и облегчения. Огромное облегчение. Потом полиция вяло вела расследование, но так никого и не нашла. А Диана выскользнула из петли. Правосудие довольно легко. Она не жила с тем мерзким типом, была лишь красивой вещью, аксессуаром. Приезжала на квартиру, как девочка по вызову, получала наличность на такси и уезжала к себе. в старенькую хрущевку, доставшуюся от бабушки. «Брат, решать, конечно, тебе», написал в конце длинного сообщения Элькар, «но не уверен, что семья примет такую ханым». Дамир схватился за голову. Примет, не примет, ему было все равно. Его госпожа, хрупкий цветок с остальным стержнем, она выжила, спасла близких, выстроила свою жизнь на осколках. Он помнил, каково это выживать. Парень выпрямился, взялся за телефон и написал: "Ханым, моя. Если семье это не понравится, семья потеряет меня". Илькар в ответ промолчал. Они оба знали, что решать будет отец Дамира. Но поразмыслив, Дамир переслал всю информацию матери и добавил Это самая сильная и хрупкая женщина, которую я встречал. Рядом с ней я сплю без таблеток. Мать отвечать не торопилась. Именно за это её всегда ценили в семье. Она умела выжидать, дать улечься пыли, а потом принимала решение и уже не сворачивала с пути. Дамир вздохнул, взъерошил волосы ещё раз и продолжил сборы. что бы ни решили родители, он не откажется от своей госпожи.